Глава 13. Три дня я работал из за себя, и за Томаса Магриджа, и могу с гордостью сказать, что справлялся с делами неплохо. Я знаю, что заслужил одобрение волка Ларсена, да и матросы были довольны мною во время моего краткого правления в камбузе. «В первый раз ем чистую пищу с тех пор, как попал на борт», — сказал мне Гаррисон, просунув в дверь камбуза обеденную посуду с бака. Стрепня Томми почему-то всегда отдавала тухлым жиром, и, сдаётся мне, что он ни разу не сменил рубашки, как отплыл из фриска. «Так оно и есть», — подтвердил я. не и спит в ней, продолжал Гаррисон. «Будь уверен», — сказал я. «На нем все та же рубашка, и он ее ни разу не снимал». Но только три дня дал капитан Коку на поправку после нанесенных ему побоев. На четвертый день его стащили с койки за шиворот, и он, хромая и шатаясь от слабости, приступил к исполнению своих обязанностей. Глаза у него так отекли, что он почти ничего не видел. Он хныкал и вздыхал, но Волк Ларсон был неумолим. Смотри, чтобы не было помоев, напутствовал он Кока. И грязи я больше не потерплю. Изволь также иногда менять рубашку, не то я тебя выкупаю. Понял? Томас Магрич с трудом ковылял по камбузу, и первый же резкий крен призрака чуть не свалил его с ног. Стараясь сохранить равновесие, он хотел схватиться за железные прутья, предохраняющие кастрюли от падения, но промахнулся и оперся рукой о раскаленную плиту. Раздалось шипение, потянуло запахом горелого мяса, и кок взвыл от боли. «Господи, господи, вот еще беда-то!» – причитал он, усевшись на угольный ящик и размахивая обожженной рукой. «Что ж это за напасть такая? Прямо тошно становится. И за что мне это?» «Уж я ли не стараюсь жить со всеми в ладу?» Слезы струились по его опухшим, покрытым кровоподтеками щекам. Лицо было перекошено от боли, но сквозь боль проглядывала затаенная злоба. «Как я ненавижу его! Как ненавижу!» — пробормотал он, скрипнув зубами. «Кого это?» — спросил я, но бедняга уже опять начал оплакивать свои невзгоды. Впрочем, угадать, кого он ненавидит, было нетрудно. Труднее было бы предположить, что он кого-нибудь любит. В этом человеке сидел какой-то бес, заставлявший его ненавидеть весь мир. Мне казалось порой, что Магридж ненавидит даже самого себя. Так нелепо и уродливо сложилась его жизнь. В такие минуты во мне пробуждалось горячее сочувствие к нему, и становилось стыдно, что я мог радоваться его страданиям и бедам. Жизнь подло обошлась с Томасом Магриджем. Она сыграла с ним скверную шутку, вылепив из него то, чем он был и не переставала издеваться над ним. Мог ли он быть иным? И будто в ответ на мои невысказанные мысли Кок прохныкал. «Мне всегда, всегда не везло. Некому было послать меня в школу, некому было меня покормить или вытереть мне разбитый нос, когда я был мальчонкой. Разве кто-нибудь заботился обо мне? Кто, когда?» – спрашиваю я. «Не огорчайся, Томми», – сказал я, успокаивающе кладя ему руку на плечо. «Не унывай, все наладится». «У тебя еще много впереди. Ты всего можешь добиться». «Враньё! Подлое враньё!» Заорал он мне в лицо, стряхивая мою руку. «Враньё, сам знаешь. Меня не переделать. Меня уже сделали из всяких отбросов. Такие рассуждения хороши для тебя, Хэмп. Ты родился джентльменом. Ты никогда не знал, что значит ходить голодным и засыпать в слезах от того, что голод грызет твою пустое брюхо, точно крыса. Нет, мое дело пропащее». «Да если даже я проснусь завтра президентом Соединенных Штатов, разве я отъемся за то время, когда бегал по улицам голодным щенком? Разве это исправишь?» «Не в добрый час я родился. Вот на мою долю и выпало столько бед, что хватило бы на десятерых. Полжизни я провалялся по больницам. Хворал лихорадкой в Аспенвале, в Гаване, в Нью-Орлеане. На Барбадосе полгода мучился от цинги и чуть не сдох. В ганалулу оспа». В Шанхае перелом обеих ног. В уналяске воспаление легких. Три сломанных ребра во фриско. А теперь взгляни на меня. Взгляни. Ведь опять все ребра переломали. И посмотришь, буду харкать кровью. Кто же мне возместит все это, спрашиваю я. Кто? Бог, что ли? Видно, он здорово не взлюбил меня, когда отправил в плавание по этому проклятому свету. Это возмущение против судьбы продолжалось больше часа. После чего Кок снова принялся за работу хромая, охая и дыша ненавистью ко всему живущему. Его диагноз оказался правильным, так как время от времени ему становилось дурно, он начинал харкать кровью и очень страдал. Но Бог, казалось, и вправду возненавидел его и не хотел прибрать. Мало-помалу Кок оправился и стал еще злее прежнего. Прошло несколько дней, и Джонсон тоже выполз на палубу и кое-как принялся за работу. Но ему было еще далеко до поправки и я нередко наблюдал украдкой, как он с трудом сбирается по вантам или устало склоняется над штурвалом. А хуже всего было то, что он совсем пал духом. Он присмыкался перед волком Ларсеном и перед помощником. Вот лич, тот держался совсем иначе. Расхаживал по палубе, как молодой тигр, и не скрывал своей ненависти к капитану и к Иогансену. «Я еще раз сделаю с тобой, косолапый швед», услышал я как-то ночью на палубе его слова, обращенные к помощнику агансен выбранился в темноте, и в тот же миг что-то с силой ударилось о переборку камбуза. Снова послышалась ругань, потом насмешливый хохот, а когда все стихло, я вышел на палубу и увидел тяжелый нож, вонзившийся в переборку на целый дюйм. Почти тут же появился помощник и принялся искать нож. Но я уже завладел им и тайком вернул его личу на следующее утро. Матрос только осклабился при этом но в его улыбке было больше искренней благодарности, чем в многословных излияниях, присущих представителям моего класса. В противоположность остальным членам команды я теперь ни с кем не был в ссоре, более того, отлично ладил со всеми. Охотники относились ко мне, должно быть, со снисходительным презрением, но, во всяком случае, не враждебно. Смок и Гендерсон, которые понемногу залечивали свои раны и целыми днями качались в подвесных койках под тентом, Уверяли, что я ухаживаю за ними лучше всякой сиделки, и что они не забудут меня в конце плавания, когда получат расчет. Как будто мне нужны были их деньги. Я мог купить их со всеми их пожитками, мог купить всю шхуну, даже 20 таких шхун. Но на меня выпала задача ухаживать за ними, перевязывать их раны, и я делал все, что мог. У волка Ларсона снова был приступ головной боли, длившийся два дня. Должно быть, он жестоко страдал, так как позвал меня и подчинялся моим указаниям, как больной ребенок. Но ничто не помогает ему. По моему совету он бросил курить и пить. Мне казалось просто невероятным, что это великолепное животное может страдать такими головными болями. «Это божья кара, уверяю вас», — высказался по этому поводу Луис. «Кара за его черные дела. И это еще не все, иначе...» «Иначе что?» — спросил я. Иначе бог, видать, только грозится, а дела не делает. Эх, вот слетит с языка. Нет, зря я сказал, что нахожусь в добрых отношениях со всеми. Томас Магридж не только по-прежнему ненавидит меня, но даже нашел для своей ненависти новый повод. Я долго не понимал, в чем дело, но наконец догадался. Он не мог простить мне, что я родился джентльменом, как он выражается, то есть под более счастливой звездой, нежели он. А покойников что-то не видать. Подразнил я Луиса, когда Смок и Гендерсон, дружески беседуя, прогуливались рядом по палубе в первый раз после выздоровления. Луис поднял на меня хитрые серые глазки и зловеще покачал головой. «Шквал налетит, говорю вам, и тогда берите все рифы и держитесь крепче. Я чую, давно чую, быть бури Я ее вижу, вот как килаш над головой в темную ночь. Она уже близко, близко». «И кто же будет первой жертвой?» – спросил я. «Только не старый толстый Луис, за это я поручусь», — рассмеялся он. «Я чую нутром, что через год буду глядеть в глаза моей старой матушке ведь она заждалась своих сыновей. Все пятеро ушли в море». «Что он говорил тебе?» — спросил меня потом Томас Магридж. «Что он когда-нибудь съездит домой повидаться с матерью?» — осторожно отвечал я. «У меня никогда не было матери», — заявил Кок, уставив на меня унылый взгляд своих тусклых, бесцветных глаз.